Июньские разговоры С середины мая столица поумерила пыл. Город словно бы впадал в спячку, распихивая прочь наиболее энергичных своих жителей. Гвардия отправилась на манёвры, аристократы из тех, что побогаче в Европу, остальные, напуганные приближающимся жарким и душным летом, засобирались на дачи или в имение. Всяческая деятельность в присутствиях гражданского правления теплилась едва-едва, как бы через силу. В преддверии летних отпусков даже самые простые поручения исполнялись с совершенно невозможными задержками и спустя рукава. Иного же добиться от людей, что называется сидевших на чемоданах и картонках с летними шляпками, часто оказывалось совершеннейшей невозможно да я и не настаивал появилась возможность больше бывать дома проводить время с семьей играть с детьми особенно много разговаривать со старшим сыном Герочкой, собиравшимся этим летом сопровождать юного императора александра третьего на все время отдыха в крымской левватиии отправляться куда либо без друга саша решительно отказался что вызвало ураганный обстрел вашего покорного слуги подозрительными взглядами придворных, но никак не могло повлиять на ситуацию. Тем более, что Дагмар после объявления Берлином войны Франции и оправдывающихся надежд на решительное улучшение финансового положения вдовствующей императрицы отнеслась к капризу сына с пониманием. Наденька с Сашенькой тоже должны были отправиться прочь из Петербурга. Этим летом в поместье Манезеев, что у села Березки Вышневолодского уезда Тверской губернии, должна была собраться приятная во всех отношениях компания дам с детьми. Туда же была приглашена и Наденька. Мне оставалось лишь сопроводить семью до места назначения, провести в гостеприимном доме несколько дней и далее заниматься запланированными на лето делами. 22 мая отпраздновали именины тещи. 53, в 21 веке возраст даже еще не пенсионный, теперь же воспринимался чуть ли не порогом сознательной без выпадения в маразм или в старческий инфантилизм жизни. Хотя, нужно признать, выглядела Эмилия Вениаминовна Якобсен очень живой и совсем-совсем не старой этакой милой тетушкой с хитрыми до невозможности глазами полкового интенданта. После приняли у себя родственников по линии отца, младших братьев Карла Васильевича, бессменного секретаря принца Ольденбургского с домочадцами и Эдуарда Васильевича с детьми. Ну и, конечно же, брата Морица, генерал-майора и командира отдельной штурмовой дивизии чья организация и вооружение имело существенные отличия от принятых в русской императорской армии. Экспериментальной, так сказать. Много пушек, два пулемета на каждую роту и две дюжины влекомых локомобильными тягачами сухопутных поездов в качестве мобильной базы снабжения. Была идея построить старшему брату еще и десяток бронированных паровых сараев, В качестве машин прорыва, но тут уж сам Морец воспротивился. Он у нас мужчина, конечно же, боевой, орденоносец герой туркестанской войны, но еще и человек тонкой душевной организации, и в его голове решительно не укладывалось, как может в дивизии механиков и артиллеристов быть едва ли не больше, чем простых солдат с винтовками и штыками. Генерал-майору Лерхе, по правде говоря, было грех жаловаться. Во-первых, не у всякого подразделения в русской армии в качестве шефа-покровителя выступает самолично государь-император. Сперва Николай, теперь, так сказать, по наследству юный Александр. Во-вторых, с засилием технических специалистов Морец тоже погорячился – И пушек у него пока только на две нормальные батареи еле-еле наберется, и пулеметов всего с десяток, и локомобиль только один, который к моменту окончательного формирования дивизии наверняка развалится, как, впрочем, и пушки с пулеметами, ибо используют все это высокотехнологичное добро пока что исключительно как учебные пособия. Негде нам было взять тысячу толковых пулеметчиков и механиков для паровых тягачей и артиллеристов, знакомых с теорией прицельной за загоризонтной стрельбы. Всему приходилось учить вчерашних крестьян и выпускников кадетских училищ. Хорошо посидели, коньяку выпили по паре бокалов, обсудили войну, которая вот-вот должна была полыхнуть в Европе, Конечно же, армии стран-участниц, причем тут наши мнения отличались разительно, и дядя и морец были абсолютно и полностью уверены, что прусская армия сильнейшая в мире, и потомки гордых галлов ей не соперники, и что с момента, когда германская армия начнет таки боевые действия и до оккупации Парижа, не пройдет и трех, максимум четырех месяцев. В любом случае, уже осенью весь мир станет гадать, сколь велика окажется контрибуция Франции. Я же утверждал, что эта война станет совершенно иной, и что бравые марши с развернутыми знаменами, генеральные сражения и лихие кавалерийские атаки отходят в прошлое, что теперь война станет скорее битвой экономик и главной силой страны, станут считать то, сколь много фабрики могут выдать сапог снарядов и патронов. И вот если смотреть с этой точки зрения, то превосходство Германии не выглядит таким уж подавляющим. Накаркал страшную затяжную года на три войну с горами трупов и миллионами раненых. Морец кинулся было спорить, но меня неожиданно поддержал Карл Васильевич. Рассказал о том, принц Ольденбургский, все еще числившийся неофициальным покровителем семьи лерхе также убежден в особой кровавости грядущей франко-германской войны. Новейшие скорострельные пушки, от которых невозможно укрыться иначе, как закопавшись в землю на два-три ярда, пулеметные метролиезы, показавшие себя во время североамериканской гражданской войны настоящими мясорубками, новейшие винтовки и мины. Уже после изобретения инженерами круппо-нарезной казнозарядной пушки всяческие военные действия в Европе следовало бы запретить, процитировал принца Карл Васильевич, как совершенно бесчеловечные и бессмысленные, Победа, в результате которой на ступенях храмов добавятся десятки инвалидов, а целые поля придется отдать под могилы, не сделает чести никакой стране. Тем не менее, пётр Георгиевич, как реалист, понимает, что не в силах остановить кровавую жадку, но как гуманист просто обязан хотя бы попытаться помочь сотням тысяч раненых на полях грядущих сражений, в первую очередь путем организации добровольных медицинских отрядов по образу и подобию Международного общества Красного Креста, тем более, что в этих безусловно добродетельных устремлениях Петра Ольденбургского неожиданно активно поддержал великий князь Владимир. Тут мы с Морицем переглянулись. Это Петр Георгиевич Ольденбургский мог воспринять помощь князя Владимира как вполне естественный душевный порыв, но мы-то с братом легко могли предположить, какими именно соображениями руководствовался глава имперской службы безопасности. Теперь уже осторожно затронули тему внутренней политики и влияния той или иной партии на членов Регенского совета. Рассказал родни о пакете ратифицированных все-таки регентами законов, которые готовились еще при жизни Николая Великого, о вводимом с осени подоходном налоги сборах за дворянское звание и отмене податей, естественно, вместе с недоимками. О начале организации российской императорской зерноторговой компании, которая должна была монополизировать увы, внешнюю торговлю хлебом. Дядьям информация наверняка пригодилась бы в силу места их службы, особенно Эдуарду Васильевичу с 64-го начальствующего в великоновгородской губернии и по совместительству являющегося почетным жителем города Череповец. А учитывая тот факт, что в самый разгар очередного всемирного финансового кризиса в 1972 году, В этом самом Череповце принялись строить порт, судостроительные мастерские и верфи, способные строить морские суда, так и интерес к военным поставкам странам-участницам конфликта у дяди присутствовал. Так сказать, инициатором череповецких морских дел был первогильдейный купец Иван Андреевич Милютин, как ни странно, совершенно не родственник нашему военному министру просто однофамилец и человек поистине министерской энергии. Шутка ли в едва ли не заштатном, не более тысячи жителей городке выстроить морской порт и верфь, за который и в Европе стыдно бы не было? Вот как такое славное дело было не поддержать? Купец обратился к губернатору за поддержкой, тот по-родственному ко мне. В итоге в Череповец отправился жить и работать один из родственников моего томского датчанина Магнуса, а мы с Эдуардом Васильевичем стали акционерами торгового пароходства братьев Милютиных и компания. Стоило это сущих мелочей, вовремя подсунутых императору Николаю бумаг и трехсот тысяч серебром в качестве взноса в общее дело. Зато уж теперь пароходству принадлежат три морских пароходных торговых брига собственной постройки, исправно таскающие хлеб с Волги в Англию. прошедшей осенью на верфи заложили четвертый корабль и еще два пока в планах. И это еще не учитывая сотню с лишним корабликов речных. Прибыль пока не слишком велика, но отрадно стабильно. А ежели перенаправить суда на поставки в Германию, Куда путь в половину короче, так и того пуще будет. Так что дядьям было интересно, а вот Морец откровенно заскучал. Пришлось резко менять тему. Невинно поинтересоваться у брата, когда он представит родственникам некую таинственную даму в обществе, которое его видели уже несколько раз. «Это, Герман, просто мистика какая-то!» Полыхнул щеками усатый, так что сам буденный бы позавидовал генерал. «Не ты первый, кто спрашивает меня о какой-то даме, которая будто бы пленила сердце старого холостяка. Однако с чего вы это взяли? Я с одной и той же, да еще и несколько раз. Брат, за мной что, следят?» «И за мной следят...» Пожал я плечами. «Эка, невидаль! Слава Господу нашему, мы с тобой, брат, не мелкие лавочники чьи проделки совершеннейшие никому не интересны. Я вице-канцлер Великой Империи, ты командир дивизии, вооруженной новейшим, самым современным и разрушительным оружием в нашей армии. Как же за нами не приглядывать?» «Истинно так», — хмыкнул дядя Карл. И за мной, из за Эдди тоже следят. Сын моего патрона Сашенька, командир Преображенского полка. Коленька тринадцатым гусарским начальствует. У тебя, морец, и того подал на людишек в подчинении. Три полка? Четыре? Четыре. Тысяч десять солдатиков поди. Вот-вот. Вздумай мы измыслить что-нибудь недоброе, много бы шуму могли учинить. «Одно дело по службе», — продолжал горячиться Морец, — «тут бы пусть, тут бы следят или не следят все одно, мне скрывать нечего, но подсматривать, когда я с дамой, это же моветон, совершенно невозможно». «Да уж», — заржал во весь голос дядя Эдди, «Э «Какая тяжелая работа! Подсматривать за свиданием с дамой!» Сказать по правде благодаря людям князя Владимира, я уже был прекрасно осведомлен, что там за дама и в каких они с морицем отношениях. Но тыкать этим знанием в лицо яростно все отрицавшему брату, конечно же, и не подумал. Убедился лишь, что совершенно постороннюю временную женщину бравый вояка так активно защищать бы не стал, тем более, что была еще одна всем интересная тема для обсуждения. ну конечно, вечная. О детях. Здесь дядьям, в отличие от нашего бравого генерала, было чем похвастаться. Шесть юных кузенов и три кузины были у нас с Морицем, У дяди Эдди три сына и дочь, у Карла Васильевича и того пуще четыре сына и две дочери. Парни все как один обучались в училище правоведения, и заботливые папаши уже сейчас активно интересовались подходящими молодым лерхе местами. А я разве против? У нас сладенько от них заводов с десяток, а еще прииски, рудники и обширные землевладения – и везде требуются грамотные сотрудники. И если же ребята видят себя не иначе, как государевыми людьми, так и тут, учитывая мое положение, за протекцией дело не постоит. Сразу начальственных мест, понятное дело, к кузенам не видать, как своих ушей, но места с перспективой карьерного роста подобрать не особенно сложно. Создалось впечатление, что дядя и приезжали только ради этого вот о судьбе сыновей разговора. Получили гарантии полнейшего моего участия и тут же засобирались. Эдуард Васильевич отговорился купленным еще накануне жетоном в первоклассный вагон, а дядя Карл будто бы поспешил обрадовать страдавшую в неведении супругу. Можно подумать, принц Ольденбургский – не помог бы новому поколению лерхи заполучить приличествующие места. Немецкий прагматизм во всей своей красе сделал дело гуляй смело. Мурец остался. Слава Господу, было с кем допить открытую бутылку коньяка, ну и поговорить по душам и о войне, и об экспериментальной дивизии, и о грядущем походе на Балканы и о роли в нем штурмовых подразделений. Попробовал было по-свойски, по-братски допытаться о планах генерала на ту самую таинственную даму, но был добродушно и безлобно послан пешим эротическим маршрутом в лучших традициях морского министра и соответствующих выражениях. На шум пришла Наденька и велела мальчикам не ссориться. И мы послушались, потому что беременных женщин нельзя расстраивать, а в бутылке еще было довольно благородного напитка. Она еще около часа сидела с нами, видимо, опасаясь, что мы снова начнем спорить. И мы бы непременно начали. Уж слишком отличалось наше с Морицем отношение к... да практически ко всему к армии, к стране, к власти и, конечно же, к тому пути, коим должна следовать держава в светлое будущее. И ничего тут не поделаешь. Ныне у каждого взявшегося раздумывать о судьбах Отечества имелся свой взгляд, а сидя в удобном кресле с бокалом благородного напитка в руке – Мы во все времена большущие специалисты в тактике и стратегии вооруженных конфликтов. Только в тот раз ссориться со старшим братом не хотелось. Коньяк ли, или общая умиротворяющая обстановка тому виной, но так хорошо вдруг стало на душе. Так казалось правильным сидеть вот эдак в тепле и уюте с двумя самыми родными людьми на свете, не считая отпрысков, конечно. Дурацкие тараканьи усищи генерала кои-то веки перестали раздражать глаз, а плавные спокойные движения беременной жены едва-едва не выдавили из глаз слезы умиления. Подумал еще тогда, а решил, что обязательно нужно пригласить Наденьку на встречу с вышедшим, наконец, в отставку Вениамином Асташевым. Теперь свободный от службы офицер свиты великого князя Николая Николаевича Веня подговаривал открыть в Санкт-Петербурге отделение Сибирского торгово-промышленного банка. Домой в Томск он возвращаться желанием не горел, а беспокойная душа запрещала праздно наслаждаться весьма и весьма существенными доходами от доставшихся в наследство предприятий. что банк СТПБ, конечно, аккумулировал существенную часть моих до да и осташего капиталов, но не все. Далеко не все, даже не четверть. И я же намеревался взвалить на отставника груз куда более тяжелый, управление всей нашей с Надеждой Ивановной промышленно-финансовой империей. И для начала хотел поручить бывшему полковнику организацию поставок в воюющие страны сразу и в германию и во Францию, да еще так, чтобы одни и не подозревали о других. благо механизмы этого фокуса я уже приготовил. Судя по всему тут и банк пригодится, хотя бы уже потому, что зловретные немцы привычку взяли производить окончательный расчет с русскими поставщиками только после пересечения товарами границы. Купцам приходилось делать существенные вложения в покупку без стопроцентных гарантий, что германский партнер полностью рассчитается. Практика, конечно, какая-то ущербная, но прежде до войны бороться с ней было бессмысленно, а вот теперь правила игры следовало пересмотреть. Теперь мы могли диктовать условия. И это я еще второй удар по их экономике не нанес, как планировал. Решил не торопиться, посмотреть на ход войны. И если, вопреки моим выкладкам, прусское оружие все-таки быстро возьмет вверх, то и волну поднимать смысла не будет. Однако же, если война действительно перейдет в затяжную форму, то наших берлинских друзей будет поджидать множество неприятных открытий. Вещи намерен был обсудить с Веней злые, коварные, потому и сомневался, стоит ли Наденьке в этом сговоре участвовать. С другой стороны, итогом наших махинаций должны стать поистине сумасшедшие доходы. Сотни миллионов рублей с золотом, а насколько я успел узнать собственную супругу, Суммы, начиная с миллиона, что должны вот-вот упасть в семейную казну, всегда вызывали у мадам Лерхи отличное настроение. Жизнерадостности Вениамина Ивановича Асташева можно было только позавидовать. Для меня лично навсегда останется настоящей тайной то, как, каким образом человек неисчерпаемого оптимизма мог много лет уживаться в обществе неисправимого пессимиста князя Николая Николаевич. Тот и свиту себе подбирал соответствующую. Эти увешанные орденами офицеры в идеальных мундирах, вечно брюзжащие, всем недовольные и всех прочих считающие тупицами, ворами и прохиндеями. И веня как истинный, не побоюсь этого слова, природный гусар, Всегда до синевы выбрит, слегка пьян, растрепан и со следами губной помады на щеке. Золоченые шнуры, пара орденов, шпоры, феерические юморы, губы бантиком. Мой земляк пользовался неизменным успехом у дам, чем вызывал м -м, разные чувства у прочих придворных». После отставки жизнью блестящего гусара, выражаясь его же собственными словами, несколько потускнело. Он, как и прежде, был завсегдатаем большинства приличных салонов столицы, отмечался участником вакханалистических гульбищ гвардейских офицеров и продолжал раздражать господ волшебством обращения и обольщения прекрасных дам. Казалось бы, чего ему еще? «Дом – полная чаша, добрая и прощающая все его проделки супругой из княжеского рода, сын, две очаровательные дочери-близняшки, капитал, превышающий шесть миллионов. Живи и радуйся!» Он не жаловался и внешне никак не изменился, даже сменив доломан на партикулярное платье. Просто вместо аксельбантов на груди появились бриллианты в запонках. И если бы не общался с ним много лет, не дружил семьями и не относился бы к нему скорее как к брату, чем к партнеру по банковскому бизнесу, так и я не разглядел бы, как пропал шальной блеск в глазах и какой он стал тусклый. Диагноз было поставить совсем несложно. Осторожно задал Вениамину парочку вопросов, выслушал ожидаемо шутливые ответы и все понял. «Как дела, брат?» – спросил я его. «О, Гера, у меня все просто превосходно!» – блеснул идеально белыми зубами отставной гусар. «Давеча у кошки Милы родились четверо котят, так мне на весь вечер нашлось занятие. Выдумывали с Викой и Лизой имена для новых членов семьи. Остается надеяться, что хотя бы с полом, котят, я не ошибся. ха <смех> ха Как я посмотрю, жизнь в свете к лету и вовсе завяла, раз главным событием становится какая-то домашняя кошка. «Истинно так, мой друг», – охотно отозвался Асташев, – «истинно так». Жетоны в поезда в Крым и в Германию раскуплены до самого августа. Кто с императрицей Марии Федоровной, кто с их высочествами, а я, как видишь, с кошками. Хи -хи. Симптомы знакомые и в наше время вполне распространенные. После смерти императора Николая множество людей остались, что называется, за бортом уплывающего в грядущие парохода. Да даже и те, кто таки смог быстро сменить покровителя, чувствовали себя на новых местах не особенно удобно. вокруг Никсы Всегда кипела жизнь, всегда что-то происходило, что-то менялось. Теперь же пошло такое время, словно стрелки часов замедлили бег, и летние отпуска тут ни при чем. Так вот и Веня просто отбился от стаи. Однако к его чести он не замкнулся в себе, не опустил руки, словно та пресловутая лягушка, попавшая в кувшин с молоком, Асташев непрерывно шевелил лапками, отдалевая от друзей и даже просто знакомцев, какими-то совершенно фантасмагорическими прожектами. То порывался отправиться на Аляску, открывать новые золотые прииски, после захотел выстроить целый флот специальных, не боящихся карстовых льдов пароходов с тем, чтобы, следуя северным морским путем, снабжать жителей Русской Америки всем необходимым. И каждый раз мне приходилось усаживать пылкого прожектера за счеты и требовать посчитать потребность паровых машин в угле или стоимость инструментов и их доставки на Аляску. Отдельной строкой стоял наш с ним Сибирский торгово-промышленный банк. Впервые об открытии столичного отделения Асташев заговорил еще в 73-м, в самый разгар очередного мирового финансового кризиса. Нужно сказать, год предыдущий, 1872, тоже был не особенно удачным для российской экономики. Европа активно переходила на золотой стандарт и в обслуживании в наши серебряные рубли брали все менее охотно. Франция ввалила в казну Германской империи первый транш-контрибуции, вызвав тем настоящий финансовый заворот шок Берлин пребывал в экстазе. Им казалось, теперь средств хватит на все, на любые проекты или потребности. Два миллиарда франков. Мир был потрясен до глубины души. Никогда еще размер контрибуции не выражался такими поистине астрономическими цифрами. Однако же в этом заборе из нулей пряталась коварная ловушка. Я, мы с Рейтерном, как и прочие любители посчитать чужие деньги, немедленно перевели французскую дань на рубли и удивились. «Семьсот миллионов? Позвольте!» Но это ведь всего-навсего один годовой бюджет Российской империи и даже слегка меньше бюджета Германии. Чего же тут колоссального? С чего весь этот экстаз? Тем не менее, единовременное вливание в германскую экономику весьма крупных сумм здорово ударило по нашей финансовой стабильности. Рушились многолетние торговые связи. Доходы от внешней торговли падали, тем более, что мы как раз тогда занимались агрессивной скупкой стремительно дешевеющего серебра, для чего изымали из оборота все деньги, до которых могли дотянуться. Газета «Новости», подводя итоги деятельности Нижегородской ярмарки, писала. «Нижегородская ярмарка кончилась, увы, результат ее в этом году так печальный, как никогда». Торговли почти не было, привезенные товары остались на руках, и если не пролежат до будущей ярмарки, то будут проданы с убытком. Кроме того, указывают на множество банкротств, побегов и протесты векселей. Об Одесской ярмарке. Завтра последний день нашей Одесской ярмарки, продолжавшийся до 1 октября в течение двух недель. В нынешнем году она дошла, кажется, до последних пределов ничтожества. Там же сообщалось. Наши железные дороги в нынешнем году переживают решительный кризис, сказавшийся в повальном понижении доходности этих предприятий. В самом деле, сборы железных дорог падают с каждым месяцем и представляют уже весьма крупные недоборы сравнительно с прошлым годом. купцам просто некуда стало возить товары истекший год писали санкт петербургские ведомости подводя годовые итоги не может быть причислен к благоприятному в экономическом отношении затруднения чувствовались и в торговле и в денежном обращении в обзоре газеты новости писали Старый биржевый год завещал новому тяжелую ликвидацию и недостаток денег. Сделки на бирже 2 января были из рук вон вялы, зала была полна продавцами бумаг и блистала отсутствием покупателей. И если мы сравним курсовой бюллетень за конец декабря истекшего года, то увидим только одно – курсы на все бумаги пятятся назад. Газета «Современные известия» писала, «29 и 30 сентября Московская биржа находилась в страшном переполохе. Подобной паники не замечал никто из сторожилов Московской биржи. Сделок не было положительно никаких. Самые лучшие бумаги не покупались никем. Денег нельзя было найти ни за какие проценты». Несколько дней тому назад частный дисконт доходил до 12,5% и то денег нет. Несколько дней спустя та же газета констатировала, что московская контора государственного банка совершенно неожиданно, не предупредив никого, прекратила учет векселей и переучет их от частных банков. Я сохранил вырезки из газет в своем личном архиве, чтобы помнить, чтобы не забыть и потомкам передать простую истину. Деньги – это кровь экономики, и если ты в гордыне своей решился играться с силами, объять которые не в состоянии, знай, ты едва не убил свою страну. О, а как в том же 1972-м все хорошо начиналось. Газетные полосы были полны энтузиазма. С пахнущих цинковой краской листов выливались целые потоки восторга от той и откровенной лести. Общий оборот внешней торговли достиг к январю 1972-го 770 миллионов рублей тем самым увеличившись с года 1967 -го, почти в два раза. Зимние ярмарки 1971-го отработали с рекордными итогами. Одна нижегородская переварила товаров без малого на 200 миллионов. Общий оборот внутренней торговли превысил 2,5 миллиарда рублей. Мы с Николаем торжествовали. Наши с ним реформы давали первые результаты. Январская газета новости писала. «Банковое дело увеличивается у нас с каждым годом все более и более. Возникновение новых банков ясно доказывает, что они становятся необходимыми вместе с развитием промышленности и торговли, что кредит получает все большее значение». Но банковская горячка и акционерная игра получили всюду такое развитие, что постоянное учреждение новых банков и предприятий обратилось в некоторую страсть. Из годового обзора газеты «Биржа». В минувшем году образовано 9 земельных банков, 10 коммерческих и 15 обществ взаимного кредита, Число общественных банков тоже увеличилось на 14. Кроме банковых установлений в прошедшем году учредилось множество каменноугольных, горных компаний и заводов механического производства. Истинным чемпионом в этом выступают сибирские провинции. Это я тоже сохранил. Пусть в газете ни слова не говорилось о томской губернии, Но уже мне этот подсказок и не нужно было. У меня на рабочем столе отчеты губернаторов со всех краев державы горой были навалены. К концу второй недели чтения этой билетристики я окончательно возненавидел фантастику, купе с сочинявшими ее губернаторами. И тем страшнее был удар 73-го. Из 25 банков, созданных в первые годы 80-х, половина потерпела крах. В том числе Херсонский, Керченский, Курский, Рыбинский, Хлеботорговый. Наш СТПБ удержался единственно нашими состашевыми вливаниями. Кокарев готов был в ноги пасть с тем только, чтобы я согласился вложить не менее полумиллиона в его Волжско-Камский коммерческий банк василию Александрович я, конечно же, помог, но всю банковскую систему целиком облагодетельствовать не мог. А в мае 73-го на фондовой бирже в Вене случился обвал, и в точности по той же причине, что и у нас, из-за перегретости рынков. Только наш кризис вызвали наши с императором действия, а в Австрии и Германии – вследствие стремительного роста кредитов. Понадеявшись на бездонный французский долг, банкиры выдали огромные кредиты, по которым многие из потребителей просто не смогли рассчитаться. Европу охватила паника. Вкладчики требовали от банков возврата средств со счетов. след за Веной обрушились рынки в Амстердаме, Берлине и Цюрихе. После того, как германские банки отказали в продлине долга американским компаниям, кризис перекинулся через океан в САС-Ш. К осени сдалась крупнейшая инвестиционная компания Америки J. Cook Company. Из-за ужасающего падения котировок на несколько дней закрылась Нью-Йоркская фондовая биржа. Начались банкротства банков оставшиеся на плаву финансовые институты приостановили выдачу кредитов. Словно эпидемия по стране распространилась безработица. Газеты сообщали, что до третьей всего трудоспособного населения САСШ встали в очереди на бирже труда. Американский посланник впервые в истории мировой дипломатии просил разрешения правления русско-американской компанией на вывоз на Аляску хотя бы нескольких сотен тысяч рабочих. Договорились на 120, и только под обещание Ротшильдов списать остатки огроменного внешнего долга империи. К холодным берегам богатых на презренный металл земель отправились первые пароходы, и уже скоро мир узнал, какова она на самом деле золотая лихорадка. Наша экономика держалась на честном слове. И, как ни странно, на законе о равноправии религии Старобрядцы вдруг выкопали дедовы кубышки и влили в финансовую систему почти миллиард рублей. О да! Это было неожиданно и весьма действенно. По сути, обираемые две сотни лет, загоняемые в самые что ни на есть медвежьи углы, Эти люди реанимировали то, что я по собственной глупости едва не угробил. И тут пришел Асташев и предложил открыть в Санкт-Петербурге отделение нашего банка. Сказать по правде, момент был просто великолепным. Нужда в деньгах была такая, что мы легко захватили бы рынок кредитов и подвинули в сторону, менее успешных конкурентов. Однако СТПБ был неразрывно связан с моим именем, а наживать капитал на костях других я решительно не желал. Все прошло. Скупленное серебро обратилось в новенькие рублевые монетки, которыми мы аккуратно наполнили скудеющие рынки. В разоренной кризисом в Европе купили десятки готовых заводов и современное оборудование еще до сотен. Уже в январе 1974-го ассигнации впервые с момента их ввода в россии стали обмениваться на серебро по курсу один к одному. Парижские газеты причислили меня к отцам русского экономического чуда. Эти вырезки у меня тоже в архиве как знак моей благодарности к вмешавшемуся в судьбу Родины Вседержителю. Я-то точно знал, что столь быстрое восстановление – самое настоящее чудо, а на чудеса у нас действует исключительная божественная монополия. Времена изменились. Теперь открытие представительства нашего банка в столице будет восприниматься обществом совершенно по-другому. Как именно? Огромный вопрос. Но вот я лично, узнав о ком-то из министров, крупном акционере какого-либо банка, способствующем обустройству филиала на финансовом рынке Санкт-Петербурга, решил бы, что Велиможа собирается на покой. Для меня выходца из 21 века вполне нормально, когда чиновник, готовясь уйти в отставку, создает себе теплое местечко. к слову сказать И сейчас, хотя занятие коммерческой деятельностью и не считается достойным аристократа, все-таки банковское дело стоит несколько особняком. Множество вполне уважаемых в высшем свете господ, выходцы из купеческих семей, перешедших от прямых спекуляций к кредитно-финансовым операциям. Успешная же игра на бирже и вовсе тема постоянных сплетен и обсуждений в мужских клубах и модных салонах. Получение дохода, делание денег из денег выглядит чем-то изящным, чистым от сугубо купеческого лихоимства и мошеннических манипуляций. Это в немалой степени послужило причиной взрыва рванувшей в стране акционерной лихорадки. Нашими с Николаем Вторым стараниями за год открывались десятки новых акционерных обществ, Строились тысячи заводов, с аукционов, проводимых Министерством государственных имуществ, продавались концессии на разработку сотни месторождений. Железные дороги, мода на которые возникла еще при Александре-Освободителе, в царствовании Николая Великого приобрела прямо-таки эпидемиологические масштабы. Старые аристократические семьи, привыкшие жить исключительно на доходы с неприлично больших земельных владений, на фоне более смелых вложивших средства в какое-нибудь производство, уже не выглядели такими недоступно богатыми. В экономику державы вливались все новые и новые извлеченные из тайников и снятые со счетов деньги – Так что и я, активно занявшись продвижением нашей снаденькой фирмы, не боялся выглядеть белой вороной. А теперь добавим сюда мое не слишком устойчивое положение при Регенском совете. И прозрачный намек на мою скорую отставку становится вполне реальным вариантом развития событий. Доморощенные салонные аналитики сделают выводы, и донесут их до нужных ушей, те следующим, и уже через пару дней мои враги получат информацию, на основании которой начнут предпринимать какие-то действия. А раз основываться они станут на заведомо неверной информации, то и задуманные ими гадости к успеху не приведут. Любой же провал врага – это мой успех. Чего еще надо-то?